— Это Сильвия должна быть невнимательная девочка, — подумал он. Семнадцатого числа написала открытку, а еще пятнадцатого отправила ее. — Озорница! Он снова перечитал короткое послание. — Желают здоровья Бела, Немеш, Ласло. — Кто это такие? Шалго переписал текст открытки на бумажку и сунул ее в карман для часов. Потом стал изучать дневник работ. Салый делал записи четкими, почти печатными буквами. «Сегодня закончили закладку фундамента. Израсходовано две тонны цемента. На следующей странице Шалго прочел. Отсутствуют три плотника, два бетонщика и четыре каменщика». Там же внизу было приписано по-французски «гнусные типы». Со вчерашнего дня они работают на вилле Сегвари. Придется уволить. Интересно. Оказывается, Салай хорошо владеет французским. Эти фразы не только не содержали никаких ошибок в правописании, но и сформулированы были чисто по-французски. Чем дальше Шалго перелистывал дневник, тем чаще наталкивался на комментарии на французском языке. Вероятно, дневник могли читать и другие. Поэтому свои мысли и замечания Салай записывал по-французски. Неожиданно Шалго заметил, что последующие дневниковые записи были сделаны другим почерком, другими чернилами, и к ним нет французских комментариев. Шалгу взглянул на дату. Пятница, 18 июля. Он еще перелистал дневник. Тот же почерк вплоть до 22 июля. 23 июля... Снова почерк Салои. Шалго пожалел, что при нем нет фотоаппарата. Неплохо было бы снять все эти записи. Он, с сожалением, положил дневник на место, осмотрелся, все ли оставляет после себя в прежнем виде, и вышел из комнаты. Через несколько минут он уже разговаривал с Фельмери. Тот сидел на балконе, подставив обнаженный торс солнечным лучам. «Удалось что-нибудь найти?» «Для старта?» «Вполне достаточно», — ответил Шалго, снимая телефонную трубку. «Девушка, соедините меня с директором отеля». Пока телефонистка вызывала абонента, Шалго спросил Фельмери: не помнит ли он случайно, когда и где родился Салый. Минуточку. Лейтенант достал из кармана записную книжку, перелистал несколько страниц и сказал «7 марта 1941 года в Будапеште. Имя и фамилия матери — Жужина Аготай. А другой даты рождения нет». Фельмире удивленно взглянул на старика. Потом заметил иронически, вы хотите сказать, что он родился дважды? Нечто в этом роде. Ведь если он действительно родился 7 марта, то чего ради его поздравляют с днем рождения, 17 июля? Может, в этот день были Кристины? Или какое-нибудь другое семейное торжество? — Возможно. В телефонной трубке послышался голос директора. — Ну, наконец-то! — обрадовался Шалго. — А я уж подумывал, не посылать ли за тобой в Шиофок. Ты не мог бы зайти ко мне, Мартон? — Разумеется, могу, Шалго. — Зайди, пожалуйста, и скажи попутно официанту, чтобы нам в номер принесли две рюмки коньяку и две чашечки крепкого кофе. — Будет сделано, товарищ начальник. Шалго положил трубку. — Что вы опять задумали? — спросил Фельмире Шалго. — Побеседуем с инженером Салой. С помощью Мартана вызовем его в номер. Представимся и попросим его уделить нам несколько минут его драгоценного времени».